Глава восьмая С ужином в честь приезда моих родственников повара расстарались на славу. Мы жили в диком лесу, по этой причине большинство блюд были из местных чудовищ. Если честно, я думал, что подобную еду моя сестренка есть не станет, но ошибся. Уплетала на диковинные блюда за обе щеки, она ведь тоже жила на границе дикого леса, только в другой его части. Видно, привыкла к подобным блюдам, так что не видела в них ничего особенного. Я тоже мог спокойно это есть, главное не вспоминать, как раньше выглядели эти чудовища. Некоторые имели совсем неприглядный вид. Кушали мы втроем, даже слуги ушли. Старик попросил меня их отослать, потому что наш разговор еще не закончился. Тебе нужно закрепить свое положение, сказал он. Так, так дальше нельзя. Каким образом? Не понял я. Вроде бы людей себе набираю, становлюсь сильнее. «Да не в этом дело. Люди у тебя есть и еще будут. Тебе нужно породниться с каким-нибудь родом. Мне уже об этом говорили. Не надо такое лицо недовольное делать. Ты великий, и жена у тебя должна быть соответствующая». «У меня подруга», — начала Сарена. «Да помолчи ты!» — рявкнул старик. «О серьезных делах говорим». «В общем, нужно подобрать тебе девицу из великих, желающий есть, поверь мне. В этом случае за тобой уже не один род стоять будет, а два». «Мне кажется, я сам в состоянии себе жену найти», — проворчал я. «Только не надо мне сейчас свой характер показывать, знаю, какой он у тебя. Сам все хорошо обдумай. Тебя, кроме нас, пока никто не поддерживает. Хорошо, что не трогают, но это может измениться». Чем больше у тебя будет могущественных родственников, тем лучше. Тогда князьки перед тобой на полусогнутых ногах ходить будут. Ты не переживай, выберем достойную, сам сможешь это сделать, я об этом позабочусь». На самом деле я и сам прекрасно понимал, что старик прав, мне нужна поддержка. Да и в курсе того, как тут люди живут, как заключают союзы и прочее. Мне нужна поддержка, иначе я из этой крепости никогда выбраться не смогу, просто не дадут. Также мне понятно, что придется и самому что-то давать будущим союзникам. Положение у меня действительно неопределенное. Понятно, почему все аристократы понятия не имеют, что со мной делать и как свои дела дальше вести. Мой будущий союзник при правильном подходе к ситуации может на самом деле неплохой участок земли оторвать, а это серьезно. Опять же, у меня сейчас самые серьезные трофеи. Отряд очень большой, убиваем чудовищ мы тоже больше, чем кто-либо. А это различные ингредиенты, что тоже немало. К тому же, грамотные люди уже наверняка поняли, что голодранцем я точно не буду. Слишком много начал брать за свои услуги. Это на самом деле было так. Просто узнал, сколько берут эльфы, вот тоже так захотелось. Хотя бы для того, чтобы отсеять часть возможных просителей. «Посмотрим, что дальше делать», — улыбнулся я. «Рано, пока о свадьбе думать». «Как раз самое время!» — усмехнулся старик. «В покое тебя не оставят, даже не надейся. К тебе теперь своих дочерей свадать начнут. Как ты будешь себя вести?» «Отказывать», — пожал я плечами. «Тем самым оскорбляя благородных?» — усмехнулся старик. «Нет, внук, жену тебе надо искать. Я все устрою». «Так что готовься, поедешь выбирать». Сам же говорил, что мне лучше пока отсюда не выбираться, напомнил я. «Не переживай, этот вопрос мы решим». Мы еще долго сидели и беседовали до самой ночи. На улице уже несколько раз поднимали тревогу, а мы сидели и спокойно беседовали. Мои родственники учили меня, как вести себя в высшем обществе. Я же внимательно слушал, на самом деле о нужных вещах говорили, так что возмущаться и говорить, что сам разберусь, не стоило. Да и насчет брака я тоже был согласен, не получится у меня одному, ну никак. Была бы армия за спиной, чтоб мог диктовать свои условия, но ее нет. Конечно, можно просто подождать, люди же продолжали пребывать, но мои возможные недоброжелатели ждать точно не будут. Утром я наконец-то соизволил позвать к себе моих новых и необычных гостей — гномов. Подземный народ выглядел именно так, как я себе и представлял. Этакие невысокие крепыши примерно мне по грудь. Все как один с седыми бородами, заплетенными в косичку. Прибыло их больше трех сотен, но ко мне в замок пришли всего десять. У всех были одинаковые доспехи. Как мне показалось, у них из-за вообще не было уязвимых мест. Даже в глухом шлеме для глаз были относительно небольшие щели. Туда даже стрелу загнать не получится. Может быть, поэтому все вооружены молотами и секирами. Потому что мечом убить такого крепыша будет крайне сложно. По совету деда я вышел встретить гостей к воротам. Когда они только вошли, то тут же сняли свои шлемы. Зачем это сделали все разом, и их старший, и охрана, мне уже было известно. Таким образом, они показывали, что не имеют к моему дому никаких претензий, и что пришли только с благими намерениями. Это радовало. Уж с кем-с кем, а с этим народом мне точно делить было нечего. Как оказалось, эти ребята очень любили вести ненужные разговоры. Только на представление гостей ушло минут 20, а их всего-то был десяток. Каждый выходил вперед, называл свое имя, чем он занимается, кто у него был из великих предков и прочее. Дабы не оскорбить гостей, пришлось все это внимательно слушать. Благо, что вскоре церемония приветствия закончилась. Пригласил их за стол, они тут же согласились. В результате к делу мы перешли только часа через три. Даже интересно стало. А если бы их старейшина был при смерти, они бы тоже так долго беседовали. Вроде бы интересно их было слушать, но и у меня свои дела имеются. Не хотелось попусту время тратить». Наконец, поток красноречия иссяк. Можно было переходить к делу. «Итак, господа, начал я. Что вас привело в мой дом?» «Господин Целитель!» Встал один из гномов. Видно, он и был тут за старшего. Звали его Горм. «Дело в том, что мой отец попал в беду, ему требуется ваша помощь. Вы можете его принять!» «Уже давно бы принял, если бы не ваша пустая болтовня. Где он сам?» Спросил я, сохраняя доброжелательное выражение лица. Он остановился в таверне, сообщил мне гном. Как только вы сможете его принять, мы тут же привезем его сюда. Думаю, не стоит затягивать с таким важным делом, улыбнулся я. Везите сейчас. Наконец-то гости начали шевелиться. Да так бодро засуетились, куда только делась их степенность. Причем за столом остался всего один, остальные мчались за своим старейшиной. Больной мало чем отличался от своих подчиненных, разве что морщины на лице более глубокие, и их вообще всех можно было назвать, если не стариками, то пожилыми людьми. Хотя, как мне доложили, в таверне имелись гномы с более молодыми лицами, даже бороды Кстати, они свои бороды заправляли под кольчуги, когда в шлемах были. Берегли самое ценное. Безногого старика привезли минут через 30, и снова началось. Только на этот раз старик представлялся один, а великих родственников у него было побольше, чем у подчиненных. И ведь не перебьешь, иначе обида будет на всю жизнь. Не захотел выслушать о славном величии предков. Было у меня опасение, что на гномов моя магия не подействует. Мало ли, всякое бывает. Как оказалось, все опасения были напрасны. Ничего страшного не произошло. Лечить его можно было так же, как и простых людей. Видно, гости не хотели надолго у меня задерживаться. Вообще на восстановление конечностей уходит несколько дней. Это происходило не потому, что у меня не хватало на это сил, благо что магические силы у меня увеличивались. Просто пациенту нужно было слишком много материала. Если сказать по-простому, то я брал питание на восстановление из непокалеченного тела. В результате этого больной начинал худеть буквально на глазах и мог запросто умереть. Я как-то пробовал восстановить одного из охотников за один сеанс. После процедуры он так ослаб, что даже двигаться не мог. Несколько дней с ложечки кормили. Благо, что с хорошим питанием он быстро восстанавливал свои силы. Гном захотел все и сразу, несмотря на все мои уговоры. Предупреждал я его, что может сильно ослабнуть. Но нет, не соглашался и просил вылечить сразу. Позже я узнал, что гномы чрезмерно гордые ребята. Никогда не признают, что станут слабыми или чего-то боятся. Упертые, как бараны, даже в походе демонстрировали это не один раз, пока не потеряли нескольких своих соплеменников. Произошло это по глупости. Им было сказано, где находиться в случае нападения. А эти идиоты решили помочь охотникам, за что и поплатились. Хорошо, что не всей толпой полезли, иначе бы трупов было куда больше. В общем, все произошло, по-моему. Все лечение заняло пять дней. Слишком много тканей нужно было нарастить. При этом старейшина все равно был похож на жертву неурожая. Так сильно исхудал. Кстати, гномы вели себя намного скромнее и доверчивее. Если мои предыдущие клиенты-дворяне постоянно требовали, чтобы около них находился слуга, охранники и кто-то из их доверенных людей, то гномы таким не грешили. Во время лечения мне никто не мешал. Гости не стали просить, чтобы мои охотники сопроводили их в княжество. Как оказалось, старейшина хотел лично меня поблагодарить и заплатить за мои услуги. Кстати, по совету своего деда я им даже цену называть не стал. Он сказал, пусть заплатят столько, сколько посчитают нужным. Эти ребята сами знают, что и сколько стоит, у них в империи было полно банков. Точнее, ростовщических домов, такие средневековые банкиры. Кстати, они хоть и брали за свои услуги много, но всегда соблюдали договор до последней буквы. Не пытались нажиться сверх меры или загнать человека в долги, пользуясь его безграмотностью. Видно, именно поэтому большинство правителей были рады видеть их в своих городах. Но, по-моему, имелись эти банки только в крупных городах. В мелкие княжества они сроду не пойдут. Прибыл ко мне этот почтенный старец лишь через неделю. Разумеется, он не пришел сам. Его снова принесли, пока не мог ходить. Ноги нужно еще долго разрабатывать. Звали его Гармат. Видно, когда своего сына называл, особо не заморачивался, просто свое сократил и все. Позже я узнал, что когда этот старец умрет, то его имя перейдет по наследству к наследнику, который с ним прибыл. Мой дед переживал от прибытия гномов больше, чем я, и уже пытался поиметь с этого для себя какую-нибудь выгоду. Дошло до того, что начал меня подговаривать, чтобы я попросил, даже потребовал у гномов скидок на их оружие и доспехи для его рода. Мол, мы теперь семья, а гномы тебе должны. Значит, пусть платят. Отказать не посмеют, такой они народ. Я этого делать не стану, даже не проси, нахмурился я. Почему нет? Видно, дед больше удивился, чем огорчился от моего отказа. Да потому что это не по-человечески. «Они мне пока ничего плохого не сделали. Будут платить, сколько и все остальные». «Мир так устроен!» — повысил голос дед. «Не воспользуешься моментом ты! Будут пользоваться другие!» «Дедушка, не кричи на него!» — заступилась за меня Сарена. «Прав он, нельзя так поступать!» «Да чтоб вы знали, сопляки!» — рыкнул дед, но дальше на своем настаивать не стал правда едва он только узнал что старейшина хочет со мной поговорить как тут же захотел поучаствовать в этой беседе вместе со мной если бы вместе с гарматом не пришел его сын хрен бы я взял с собой дедушку но постоянно ему отказывать тоже неразумно в общем просто пришлось потребовать чтобы он не вмешивался в беседу дед согласился тем более он тоже прибыл не один а приволок с собой десяток воинов естественно прошедших усиление все инвалиды Что-то мне подсказывает, это я уже начинаю рассчитываться за то, что меня приняли в рот. Хотя пока неизвестно, кому от этого больше пользы. Тут я немного лукавлю, потому что из-за пристального внимания к моей скромной персоне, рот мне сейчас тоже очень нужен. «Вы хотели со мной встретиться, почтенный?» Спросил я после положенных приветствий. «Да». Важно кивнул гном. А его сын даже за стол не сел, стоял позади и просто слушал. «Не поймите меня неправильно, просто любопытно. Я из могущественного рода. Многие властители были бы рады, если бы я посетил их дом. А вы меня даже в замок не пригласили. Это потому что я гном?» «Нет, не поэтому», — улыбнулся я. «Это всего лишь банальная предосторожность». «Но ведь мы с вами не враги. Тем не менее, вы не допустили моих людей в замок. — Охотники нас об этом еще в городе предупредили. — Почему такое недоверие? — Видите ли, вздохнув, решил объяснить я. За свою не такую уж долгую жизнь я старался никого не трогать. Врагов тоже не завел, тем не менее на меня совсем недавно было нападение. Запустил людей в свой дом, вроде бы они пришли ко мне с миром, ничего я им не должен. А ночью они на меня напали. Если бы не орки, то вы сейчас вряд ли со мной бы встретились. — Я почему-то так и подумал, — кивнул старейшина. — Вам на самом деле нужна хорошая охрана. Для человека с такими необычными способностями у вас слишком мало воинов. Признаюсь честно, пока вы мне не вырастили заново ноги, я в это не верил. Хоть и доводилось побеседовать с несколькими людьми, которым вы оказывали помощь. «Рад был помочь», — вежливо улыбнулся я. «Сначала я хотел за вашу помощь просто заплатить золотом. Хорошо заплатить», — немного подумав, заявил гном. «Но этого слишком мало. Думаю, вы и так не бедствуете. Поэтому вот». Гармат выложил на стол ингредиенты. Ну надо же. Похоже, ему пришлось раскошелиться. Дело в том, что тут был полный набор на еще одного мага. Купить он его мог только в Империи. Гномы крайне редко даже на границе появляются. Разумеется, стоимость таких ингредиентов была просто огромная. «Вы целитель! Великий целитель!» — сообщил мне гном. «Вы должны сами уметь себя защищать, а не только надеяться на охрану. Если вы станете боевым магом, то каждый хорошо подумает о том, стоит ли на вас нападать». «Боюсь, что боевым магом мне не стать», — улыбнулся я. «Не хотелось бы потерять дар целителя». «Вы уже долгое время целитель. Единственное, что можете потерять, это вот эти самые ингредиенты». «Шансы примерно 50 на 50, так что не переживайте». «Спасибо», — кивнул я. «Возможно, я попробую». «Попробуйте. Поверьте, вашим способностям уже ничего не грозит». Удивительно, что вам до сих пор об этом не сказали знающие люди. В Империи об этом известно. Возможно, это сознательно сделали. В конце концов, некоторую информацию всем лучше не знать. В любом случае, я буду рад, если мой скромный подарок принесет вам пользу. Мы тоже часто болеем, и не хотелось бы, чтобы какой-нибудь негодяй лишил вас жизни или сделал слугой. Но это не все мои подарки. Заявил гном, а потом кивнул своему сыну. Горм выскочил за дверь, а через минуту в зал внесли доспехи, меч и щит. У меня уже был гномий доспех, князь подарил за помощь, только этот выглядел намного богаче. Вроде бы и не люблю разные украшения, но тут нужно признать, что эти находятся на своем месте. У гномов на самом деле отличные мастера, знают свое дело. Пусть эти доспехи и оружие защищают вас долгие годы», — улыбнулся Гармат, заметив мою реакцию. «Благодарю». Коротко поклонился я. «На самом деле ваш народ — лучшие оружейники, которых только можно найти». Мои слова гномам понравились. Они растянули губы в довольной улыбке. «Господин целитель», — немного помолчав, продолжил разговор гном. «Мы хоть и не одной расы». Но хотелось бы, чтобы вы оказывали помощь и остальным моим соплеменникам. В этом нет никаких проблем. Даже удивился я. Я сужу людей, как и другие разумные расы, по поступкам. Между нами нет вражды, так что отказывать в помощи вашим землякам просто не имеет смысла. Благодарю. На этот раз изобразил поклон мой собеседник. У нашего рода в крупных городах империи есть много банков, продолжил гном. Если вдруг вам понадобятся деньги, вы всегда можете обратиться в один из них. Поверьте, там вас встретят очень хорошо, и выдадут займ под очень низкий процент. К сожалению, совсем без выгоды для себя мы не можем, соплеменники меня не поймут. «Спасибо, учту», — кивнул я, а потом мне в голову пришла гениальная идея. «А правда, что гномы лучше всех обращаются с камнем?» полюбопытствовал я. «Разумеется!» Даже немного обиделся Гармат. «Неужели кто-то считает по-другому? Вам нужны мастера-каменщики?» «Да», — кивнул я. «Не скоро, но понадобится. Дело в том, что мне нужно будет построить крепость. Вот хотел бы к вам обратиться. Насколько мне известно, вы иногда берете такие заказы?» «Конечно, берем, и часто. Не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы». «Если вы обеспечите моим подчиненным охрану, то они вам хоть что построят. С камнем проблем не будет. Я знаю, где можно взять неподалеку». «Это ты сейчас про свою крепость говоришь? Хочешь, чтобы тебе ее возвели гномы, дабы замкнуть кольцо?» Впервые открыл рот мой дед. «Ну да», — кивнул я. Зачем... «Зачем тебе гномы для строительства крепости? У меня есть рабочие. В империи еще наймем, если нужно будет» вот гномы пусть лучше займутся твоей столицей!» «Какой еще столицы?» – не понял я. «Тут крепостей полно. Можно...» «Нельзя!» – перебил меня дед. «Нужен крупный город, чтобы из него к любому твоему укреплению можно было добраться примерно за одно и то же время!» «О каком городе ты говоришь? Мы даже в этих землях толком не закрепились. У меня людей нет». «Будут!» Пожал плечами дед. «В будущем все будет! Род поможет!» «Ладно», — отмахнулся я. «Позже этот вопрос решим. Об этом пока на самом деле рано говорить». «Я просто так спросил. Заметку на будущее сделал». Шум в зале нарастал, хоть и собрались почтенные люди, представители сильнейших родов. Были тут и главы. Все же дело серьезно, лучше самому за всем доглядеть. Вроде бы сначала разговор был мирным, а потом едва не дошло до драки, так все разгорячились. «Ты видар, из нас, идиотов, не делай!» — горячился один из великих. «Твой он внук или нет, мы не можем отдать его тебе в руки! Он слишком усилит ваш рот!» «Ты за своим языком следи!» — невозмутимо ответил старик. «Он тоже великий, так что никто из вас не имеет на него прав, только мы!» — Прекрасно понимаю ваши опасения, поэтому готов выслушать любое предложение. — Я думаю, — спокойно сказал один из присутствующих великих, — что целитель не должен держать все артефакты у себя. Их нужно продавать другим дворянам, которые воюют с чудовищами. Они нам всем нужны. Разумеется, мы готовы за них хорошо платить. Пусть продает их только великим родам, худородные обойдутся. «Какое славное решение!» — ехидно заметил еще один человек, чьи владения не граничились с диким лесом. «Вы все будете усиливаться. А как же мы?» «Напомню всем, что мы ведем общую борьбу с чудовищами. Не забывайте, что и я отправлял свои рати вам на подмогу». «Какие еще рати ты отправлял?» — усмехнулся один из пограничников. «Тот сброд уголовников, что ли? Так за счет твоей подмоги чудовища только откармливаются». Видар изредка вмешивался в беседу, на самом деле просто слушал всех присутствующих великих, с большим трудом сдерживая довольную улыбку. Ох, и наделал внучок Ларс шуму в империи. Едва дворяне узнали о том, что у него нет супруги, как все родовитые, имеющие на выдании девиц, стали приходить к нему и к главе их рода, всячески пытаясь породниться. Разумеется, все, что тут сейчас происходило, было простым и уже никому не нужным трепом. Старик уже давно поговорил с кем надо, в основном с приграничными родами великих, которые ведут войну с чудовищами, привнося наибольший вклад в их уничтожение. У них же и самые могучие дружинники, прошедшие усиление, пусть не все, но все же. Да и собрались почтенные господа не для того, чтобы обсудить, что делать с парнем. Требовалось напомнить императору, благодаря кому он сидит на троне. Тут все были заодно, поэтому прибыли и сейчас ждали главу государства. Давно в таком составе не собирались, здесь присутствовали как союзные рода, так и злейшие враги. Шум стих только после того, как объявили, что император прибыл. Все почтенные господа тут же подняли свои задницы с кресел. То же самое сделал и Видар. Ему предстояло высказать претензии императору, чтобы в будущем он не смел лишать свободы кого-то из великих без их согласия.